Аудиоиздательство Vimbo представляет Анна Пронина Будет страшно. Дом с привидениями. Мистический роман. Читает Кирилл Радцык. Большое спасибо моему мужу за его неоценимую помощь и поддержку. И моим первым читателям в социальных сетях которые вдохновляли меня на протяжении всего времени работы над романом. Пролог. За несколько дней до начала событий в доме из красного кирпича. Начальник охраны, как только узнал, что Леонтий Федорович Черников прибыл в офис, без стука вошел в его кабинет тяжелой походкой. Шеф, у нас снова ЧП в ночную смену. Парень мой из новеньких. Молодой совсем. Что там? Утром нашли в подвале у камня. Бился головой, все в кровище. Замок на входе в помещение взломан. Какие инструкции? Какие инструкции? Я уже дал тебе все необходимые инструкции. А ты Черников был в бешенстве. Опять недосмотрел Петрович за своими людьми. Леонид Федорович вышел из-за стола, смерил шагами пространство у большого окна. Потом резко развернулся к начальнику охраны. Значит так. С парнем поступишь как обычно. Как ты и без меня знаешь. Потом найми гастарбайтеров, денег не жалей. Пусть поднимут уровень пола в подвале хотя бы на метр. Сколько там нужно, чтобы камень скрылся, рассчитайте сами. Высота потолков там приличная, так что Ой. сверху поставьте стеллажи с документами. Пусть будет склад. Ночные дежурства снимаю. Надоело заметать следы. В здании все равно на входе электронный замок, никто лишний не войдет. Твои ребята пусть дежурят с 5:00 утра до 11:00 вечера. Этого достаточно. Все понял? Понял. А что если А если я узнаю, что у тебя опять ЧП, то лично закопаю рядом с камнем. Начальник охраны побледнел, сдержанно кивнул шефу и молча вышел. Леонтий Федорович погладил себя по лысине, словно сожалея. Он там смахнул невидимую пылинку с дорогого пиджака и вызвал секретаршу. Кофе мне. И напомню, у нас сегодня есть совещание по делам бюро. Да, есть ли, Федорович. на 11 назначено. Хорошо. Подготовь бумаги по последнему проекту. Разберемся, что там мои архитекторы напридумывали. На городской электроподстанции. Михаил Семёнович заступил на очередное дежурство на подстанции. Он был в отличном настроении. Здесь, среди высоких шкафов, в которых гудело электричество, тихонько щелкали датчики и мягко светились огни индикаторов. Он чувствовал себя как в храме, на служении великому делу и великому божеству. Он нежно погладил ближний к себе шкаф и уселся за компьютер. Еще пару лет назад Семёныч работал в школе преподавателем УПК. Бухал беспросветно, но дело свое знал. Со многими учениками до сих пор общался. Один из них, Васька Прохоров, ныне ведущий программист какой-то крупной корпорации, поставил ему на рабочий комп уникальную систему. Она в реальном времени показывала на 3D-карте работу городских электросетей. Все перепады напряжения, все короткие замыкания, все перегрузки отражались понятными и простыми обозначениями. В очередной раз Семёныч увеличил на экране один из центральных районов города. Уже неделю он следил за ним и не мог понять, что происходит. Три раза высылал ремонтные бригады, но те ничего не обнаруживали. Между тем программа снова и снова посылала сообщение, что в этом районе перебои с подачей электроэнергии. Периодически система вообще выдавала значок полного отключения, однако это было ложью. Бригада с места сообщала, что свет горит, никаких сбоев нет. Аномалия какая-то. Я доберусь до тебя. Хотя, может, глюк. Ух, вызову Ваську. Снесет он эту программу лину, пригрозил Семёнович компьютеру пальцем. Затем пошел в кабинет, налить себе чашечку чая. Сидя за столом, не удержался, достал из кармана маленький ключик, открыл им потайное отделение в тумбочке, начал перебирать свои игрушки. Семёнович фанател от электрошокеров. Зарплаты откладывал, копил деньги, заказывал новые агрегаты на специализированных сайтах. Правда, вот лежали они все без дела. И пробовать их шансы не доводилось. Ну, может, это и хорошо? Может быть, это и правильно?